Итальянцы открыли счёт на 10-й минуте матча. к ь е з а эффектно замкнул передачу Вератти, отправив мяч п о д п е р е к л а д и н у Стадион взорвался негодованием. Даже в в и п л о ж е творилось что-то невообразимое. Люди, которые могли себе позволить такое дорогое удовольствие, кричали и сыпали ругательствами похлеще пинчужек из дешёвого паба. «Так вот он, какой высший свет изнутри», – усмехнулся про себя Андрей. Ему нравилось находиться здесь, нравилось чувствовать, что все эти полубоги вокруг на самом деле такие же люди, как он, только с большими возможностями. «Намного большими». и н о ничего, я уже сделал первый шаг в ваш круг. Придёт день, вы меня отсюда не выпрете». Мэтт сидел слева от Андрея, кричал а махал руками. За ним Кэт. Она вела себя более сдержанно, но тоже недовольно кривилась. Андрей старался держать себя в руках, но то и дело невольно косился на красавицу. Та его всячески игнорировала. Место справа пустовало. Мэтт сказал, что он приберёг его для Лизы, дочери Лукасевича, но та запаздывала. Через 17 минут англичане сравняли счёт, забив с углового. И вновь стадион взорвался, но на этот раз ликованием. Люди в ложе прыгали и обнимались. Андрей буквально кожей чувствовал эмоции толпы. Когда та вздыхала или затихала в едином порыве, когда гигантский многотысячный стадион синхронно шёл волнами, у него перехватывало дух, а тело покрывалось мурашками. «Я не помешаю», – раздался неуверенный голос рядом. Андрей поднял голову, рядом с ним стояла рыженькая девушка. Она была очень похожа на отца. Не было никаких сомнений, что это дочь Лукасевича. Те же грубоватые черты лица, высокий рост, широкая кость и печаль во взгляде. Хотя, в отличие от отца, нет и намёка на высокомерие. Напротив, в ней чувствовалась неуверенность. Если Кэт была прекрасным чёрным лебедем, то Лиза скорее походила на гадкого утёнка. Помимо неброской внешности, было в ней что-то отталкивающее, что-то неправильное, диспропорциональное. «Конечно, не помешаете!» Андрей вежливо улыбнулся и постарался, чтобы его мысли не отразились на лице. Он поднялся и протянул руку. «Меня зовут Андрей. Я работаю с м э т о м «Лиза». Девушка неуверенно пожала руку и выдавила смущенную улыбку. Она была примерно одного роста с Андреем, может, даже немного выше. Когда встал, он заметил, что правое плечо Лизы было заметно выше левого, а рука будто немного вывернута вперед. Настолько запущенный сколиоз у дочери гениального фармацевта? Странно. «Вижу, вы уже познакомились». м э т шагнул к Лизе и нежно ее приобнил. «Привет, дорогая. Андрей хороший парень. Даю личную рекомендацию». Лиза опустила взгляд, а затем перевела его на Кэт. «Здравствуй, Кэтрин!» «Привет!» – бросила дочь Пембертона. Она продолжала сидеть, но посмотрела на Лизу с Андреем, словно сверху вниз. «А вы неплохо смотритесь вместе!» э т о презрительно п р и с н у л а и отвернулась. м э т неловко кашлянул, предложил Лизе сесть, а затем вернулся на своё место и что-то нервно прошептал дочери. Лиза села и скукожилась, глядя прямо перед собой. Андрей тоже сел, и сквозь её волосы заметил в левом ухе какое-то устройство. «Слуховой аппарат? Она ещё и глухая?» Он сразу проникся к ней жалостью, а после выпада Кэт захотелось её поддержать. «Лиза, вы любите футбол?» Он не нашёл лучшего способа начать разговор. «Честно говоря, не очень. Но я мало бываю на людях, так что иногда пользуюсь возможностью посетить стадион и почувствовать их эмоции». «Да, атмосфера здесь невероятная», — Андрей искренне улыбнулся. К ним подошёл официант, держа на подносе бокалы с шампанским. Андрей взял один. Лиза отказалась. «Вы не пьёте?» – спросил он, пригубив немного. «Предпочитаю избегать алкоголь. Я быстро пьянею, а это небезопасно». Опять намёк на какие-то личные обстоятельства. Неужели слухи окажутся правдой, и дочь Лукасевича действительно серьёзно больна? Андрей кинул ложу взглядом. Невдалеке на столе с закусками он заметил стаканы с соком. «В таком случае не хотите сока? Я принесу вам», – предложил Андрей, и, видя з а м е ш а т е л ь с т в а девушки, добавил. «Позвольте мне немного за вами поухаживать». «Не откажусь. Апельсиновый, пожалуйста». Пробормотала Лиза и покраснела. Похоже, она совсем не привыкла к мужскому вниманию. Андрей вскочил с места и бодро отправился за соком. Когда возвращался со стаканом в руках, Кэт бросила на него насмешливый взгляд. Вскоре объявили перерыв, Лиза удалилась, вероятно, в уборную, а м э т вышел сделать звонок. «Официант, не принесёте мне ещё шампанского?» Андрей окаменел, когда понял, что Кэт обращалась к нему. «Для такой красивой девушки всё, что угодно!» С вызовом ответил он, но с места вставать не спешил. «Ой, да ладно. Куда уж мне до вашей мисс Вселенной?» Кэт неприятно захихикала. «Кэтрин, я хотел спросить, а что с Лизой не так?» «Да с ней, по-моему, всё не так», — она фыркнула, «начиная с фибродисплазии». «Фибра чего?» «Фибродисплазии. Это болезнь такая. Стоит ей где-то удариться, так у неё вместо синяка новая кость вырастает. Ты разве не оценил её пропорции?» «Бедная девочка», — подумал Андрей. «У неё, наверное, не жизнь, а кошмар». И её папаша тратит уйму денег компании на бессмысленные поиски лекарств. Не знаю, как отец это терпит». «Но ведь он эту компанию и создал», — а н д р е й вдруг захотел защитить Лукасевича. «В основе всех продуктов компании лежат его исследования». «Компанию они создали вместе с отцом. Компанию они создали вместе с отцом», — настойчиво прошипела Кэт. «Я не спорю, что Сергей — гений». При этом она машинально поправила обруч на голове. Он был немного странным, великоватым для обычного обруча и не совсем вписывался в стиль Кэт. Но если бы не капитал отца и его управленческие способности, работал бы Лукасевич в каком-нибудь Пфайзере за зарплату и не прожигал бы столько чужих денег. В ложу вернулась Лиза. Для своей неказистой фигуры она двигалась очень плавно, тщательно обходя других людей. Теперь Андрей понимал, что это не просто осторожность или брезгливость. Через минуту вернулся и м э т а следом начался второй тайм. В середине тайма соперники обменялись голами, но в конце игры Англия всё же вырвала победу. Зрители на стадионе кричали, дудели, что в е с ь м о щелупили в барабаны, толпа была в экстазе. Но на Андрея это уже не производило прежнего впечатления. Он постоянно возвращался мыслями к сидящей рядом девушке и её болезни. Если деньги от его сделок хотя бы частично пойдут на поиск лекарств для неё, то он готов был на риск. Как и советовал Мэтт, Андрей снял квартиру недалеко от гайдпарка. Небольшую, но стильную. За несколько месяцев он управился с компанией на Бельзе, закрыл вопрос лаборатории в Киеве и провёл несколько сделок по прокачке животных. В основном клиенты покупали модификаторы для собак, но были и более экзотические варианты. Самый неожиданный – заказ на анаконду. Деньги текли через счёт его компании, правда, управление счётом м э т забрал себе. В конце сентября Андрей прибыл в Киев для встречи с очередным клиентом. Тогда он и не подозревал, насколько эта сделка изменит его жизнь.